Мартин Лютер Кинг-младший был пацифистом и в то же время искренне восхищался генералом ВВС США Дэниелом Чаппи Джеймсом. Генерал был единственным чернокожим, сумевшим добиться столь высокого положения в армии. Доктор Кинг всегда говорил: "Я оцениваю людей по их собственным принципам, а не по своим". Точно так же генерал Роберт И Ли разговаривал с президентом Конфедерации Джефферсоном Дэвисом об одном офицере, находившемся под его командованием. Другой офицер, присутствовавший при разговоре, был поражен. «Генерал», — сказал он, — «разве вы не знаете, что офицер, о котором вы только что так высоко отозвались, ваш злейший враг, который не упустит возможности сделать вам гадость?» «Я знаю», — говорил генерал Ли. Но президент спросил мое мнение о нем. Он же не спрашивал его мнения обо мне. Словом, я не открыл вам в этой главе ничего нового. Две тысячи лет назад Христос сказал «Соглашайся с противником своим скорее». А задолго до рождения Христа египетский фараон Эхнатон дал своему сыну примерно такой же совет. Совет, который не утратил своей актуальности и сегодня. «Будь дипломатом», — посоветовал сыну фараон, — «это поможет тебе добиться своей цели». Другими словами, не спорьте с покупателем, с супругом или со своим противником. Не говорите им, что они не правы не пытайтесь переубедить их, будьте дипломатом. Относитесь к мнению собеседника с уважением, никогда не говорите, что он неправ».